Жалование получал даром, и службы его — это гнусное казнократство, за которое не отдают под суд. Истина не нужна была ему, и он не искал ее. Его совесть, околдованная пороком и ложью, спала и молчала. Он, как чужой или нанятый из другой планеты, не участвовал в общей жизни людей, был равнодушен к их страданиям, идеям, религиям, знаниям, исканиям, борьбе. Он не сказал людям ни одного доброго слова, не написал ни одной полезной непошлой строчки, не сделал людям ни один грош, а только ел их хлеб –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 «Если же Бога нет, то пусть она погибнет, жить ей незачем». Она вдруг вскочила и села в постели. Подняв свое бледное лицо и, глядя с ужасом на Лаевского, она спросила, «Это ты? Гроза прошла?» «Прошла».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 Ему хотелось вернуться домой живым.